Приложение 26-е. 1602 год, августа 26-е. Жалованная грамота Патриарха Иова Константина Еленинскому монастырю о неподсудности крестьян и слуг монастырских Владимирскому патриаршему наместнику с определением повинности крестьян в пользу монастыря. Боже её милостью, всё я смиренный Иеф, патриарх царствующего града Москвы и всея Руси, бил мне челом Владимирского уезда наши богомолье царя Константиновского монастыря архимарит Рафаило с братью. А сказал: "Им людей по них и по слуг и по крестьян того монастыря Заволосные люди из нашего дворца грамоты, и зазывные и челобитные подписные в напрасных поклёпных искех, в деловую пару и в пашенное время. И им дии от того чинятцу убытки, и продажи великие. И нам бы их пожаловать велити, им дать те свою жалованную грамоту, кому из них чего искатье. И нам бы ученить им один срок в году. И я смиренный Иев, патриарх царствующего града Москвы и всея Руси, царя Костотинского монастыря, архимарита Рафаила с братией, или кто по нём иный архимарит, кто в том монастыре будет, пожалобыл свою жаловальную грамоту дать им велел кому будет чего на архимарите и на братьье и на слугах и на крестьянах того монастыря Искати и я смиренный Евпотиарх архимарит Рафаила с братью и слуг и крестьян сам сужу или мой дворецкой а сроком велел учинить один в году в тот же день по крещению Христову а кто возьмёт по них грамоту или зазывную или безсудную или челобитную подписную не на тот срок, который в всех наших грамотах писан. В какаве идели, не будь и я смиренный и еф патриарх, к ответу ездите им не велел. А кто возьмёт управную грамоту или зазывную, или безсудную, или подписную челобитную не на тот срок, и та грамота не в грамоту, и бессудное не в бессудную. Также Есме Архимандрита Рафаила с братью и слуг и крестьян пожаловал своих дворцовых сил приказчикам, и детям боярским, и их людям незваным. К ним ездить и не велел. А кто приедет незван, и они тех незваных людей высылают вон беспенно». Так же Есмьи пожаловал того архиморита Рафаила с братью, кто у них в монастырских селях и в деревнях учнут жить и монастырских слуг, и наместник наш Владимирской не въезжает и людей своих к ним не посылает. Ни по что и не судит их ни в чем. А кому будет на их слугах и на крестьянах, чего искате? и на их судит архиморита Рафаилу или того монастыря приказчик, а лучица того монастыря монастырским людям, попом и диаконам, и слугам, и крестьянам, или церковному причету с мясной суд с волосными людьми. И наместник наш тех людей судит, а архиморит царя Костатиновской или его приказчик С ним же судят. А прав ли, виноват ли волосной человек, и он прав или виноват своему судье? А архиморит или его приказчик, волосного человека, не вступается. А прав ли, виноват ли монастырский человек, и он прав или виноват своему судье? А пашню крестьянам на монастырь похать и не выйдь по десятине? а сеете монастырским семены, а мерите десятину в длину по восьмидесяти сажен, а поперек по тридцати сажен. Из тех десятин крестьянам хлеб сжатьте и в монастырское гумно возите и скластье, и молотить и в житнице сыпатье, а навоз возите крестьянам на монастырскую пашню с конюшенного и с коровья, и с гостина двора навыть по 80 телег. А сено косить и крестьянам на монастырской обиход по 20 копён волоковых навыть. И грести и метати то сено им же. А оброку им в монастырскую казну за сыры и за масло, и за яйца, и за пшеницу, и за конопли, и за овчины и мать и по полтине свыти. А крупы и толокно делайте крестьянам в монастырском хлебе по четыре четверти навыть овса или гречи. А лучше архиморит уехать и к Москве, и на крестьянах и мать и ему по подводе свыти одиного в год. А лесам для монастырского строения раните и об монастырь возите, где архимарит Рафаила лесом промыслит. И тем лесом монастырь огородите и кельи ставите, и конюшни и коровий и гостин двор делайте. И огороды их гумно монастырские огородите. А дров возите крестьянам по сажени на выть, а которые крестьяне того монастыря женятся, И им и матье знамёна винечные у архимарита, а архимариту и матье от знамения сотра ко по 2 алтына. С двоежонца по 4 алтына, с троежонца по 6 алтын. А пожалоует архимарит, которого слугу сельским и деревенским приказом и доводом. И тому слуге и матье себе на крестьянах въезжено на 4 праздники. На Рождество Христово, на великий день, на Петров день, на Семен день, на праздник с вытьем по Алтыну, да по полусмене ржи, да по осмене овса на год, осудные пошлины и мати по государю цареву и великого князя Бориса Фёдоровича всея Руси укажу и по судебнику с рубля по гривне. А кто побьёт челом убитого осмотреть и смотренного и мать и по 4 алтин, а доводчику хоженого по 2-1, а езду на версту по деньги. А на правду вдвое. А кто судный список запишет, и ему записки 3 дин. А который крестьянин выдаст за волость девку или вдову, и за выводную куницу приказчику гривна а который крестьянин женится в своей волости или за волостью и приказчику и матери убрусного 10 ден а который крестьянин продаст за волость или в своей волости лошадь или корову или меняет из того и матери явки по 2 ден а который крестьянин продаст за волость или в своей волости харумину или о доне ржи или авса или стог сена или купит и с того явки по 4 ден а который крестьянин подимёт на межу из борана и на виноватом за боран 2 алтын а который крестьянин сварит пиво и явки мати с пива с четверти по динге а который крестьянин сварит пиво не евясь И на том крестенини, и на тепени на монастырь по 2 рубля. А велите пить исмирно, чтобы бую и грабежу и некоторого воровства отнюдь не было. Да приказчику же мате со крестьян осень по куряции, да по поярку с дыму. А что который приказчик доходу себе сберёт, И ту велите писать их в книги и те книги отдавать в монастырскую казну, чтоб архимариту и братье было известно. Дана грамота на Москве лето 7110 августа 26-й день. Акты, относящиеся до юридического быта древней России изданный археографическую комиссией под редакцией члена комиссии Николая Колочёва том 1 номер 43 Санкт-Петербург 1857 год